Глава 5 В самом сердце Марьяра, в его богатых районах, редко происходит что-то из ряда вон выходящее. Зажиточные горожане скрупулезно следуют букве закона и, превыше всего, ценят свой покой. Конечно, у любого имеются маленькие, а то и большие слабости, у высших — так тем более однако магии предпочитают потакать своим капризом за закрытыми дверями собственных роскошных домов или же отправляются на поиски приключений в такие заведения, где можно позволить себе мгновение безумства не боясь запятнать свою идеальную в глазах общества репутацию многочисленные бордели, в которых можно побаловаться хоть с одной хоть сразу с несколькими пришлами с радостью распахнут перед господами-магами свои двери. То же самое касается и опиумных притонов и элитных игорных домов. Каждый найдет себе развлечение по душе. Но что бы ни происходило в стенах подобных заведений, центр Марияра всегда оставался средоточием идиллии и благополучия. Бастин уже и забыл, что в зажиточных кварталах могут встречаться вот такие грязные подворотни, как та, что вела к площади Сент-Вер, одной из достопримечательностей столицы. Главным достоянием ее являлся собор Триады, возведенный после окончания войны. Здесь проходили венчания самых влиятельных магов империи, пышные церемонии посвящения богам младенцев а также многие другие важные религиозные события. Здания, окружавшие главное святилище столицы, были ему под стать. Из белого камня, украшенные барельефами, они купались в золотом сиянии солнечных лучей, отражаемых куполами собора. От храма триады разбегались вымощенные светлой брусчаткой дороги, одна из которых и привела сонного дознавателя вынужденного подняться ни свет ни заря, карки в стене дома. Закоулок, пропитавшийся запахами нечистоты и лошадиным пометом. А сейчас к этому зловонию еще и примешивался острый запах смерти. Мистер фицфауэлл судебный патологоанатом, как ни странно, явился на место преступления даже раньше самого Бастина и уже вовсю хозяйничал возле погибшей, не обращая внимания на перешептывание замерзших неподалеку констеблей. Завидев дознавателя, молодые люди ринулись к нему с отчетом. Выслушав короткую речь патрульных, Мар отдал приказ обойти все квартиры и допросить жильцов. Вдруг кто-то что-то слышал, а еще лучше — видел. И неважно, что только-только начал заниматься рассвет, и благочестивые горожане, обосновавшиеся в близ лежащих домах, наверняка не обрадуются столь раннему полицейскому визиту. Отрядив патрульных, Бастин обратился к пожилому мужчине, обладателю седой, окладистой бороды и холодного, цепкого взгляда. «Что интересного расскажете, мистер фицфауэлл Спросил, опускаясь на корточки возле врача и его бездыханной пациентки, лицо которой уже успело приобрести синюшный оттенок, а разбитые в кровь губы покрылись темной, растрескавшейся коркой. Пришлая сидела, прислонившись спиной к стене, широко раскинув ноги и чуть наклонив голову, остекленевшим взглядом уставившись на серую кладку напротив. Словно кукла, изуродованная по милости неизвестного кукловода. Опустошённая, жестоко избитая. По крайней мере, на открытых участках тела не было видно живого места. Несложно предположить, что и под разорванной блузкой, испачканной грязью и пропитавшейся кровью, до задранной юбкой, из-под которой выглядывало кружево, панталон, обнаружатся сплошные кровоподтёки. «Сходу и не разберешь, что стало причиной смерти. Эмоциональное истощение или многочисленные побои. Скорее всего, и то, и другое». «Смерть наступила поздно вечером», — ответил пожилой мужчина, выдыхая облачко пара. «Пока точнее сказать не могу. Загляните вечером за отчетом». Бастиан молча кивнул, продолжая разглядывать жертву убийства. Шляпка с кокетливым розовым перышком съехала на бок, и если бы не удерживающие ее ленты, завязанные под подбородком, точно свалилась бы на землю. Короткий жакет, слишком легкий для такой промозглой погоды, обнаружился неподалеку. Валялся в луже и уже успел одеревенеть, покрывшись ледяной коркой. «Отвратительное утро!» «Мистер Фитцфаул...» Потер ладони и хорошенько на них подул, стараясь согреть непослушные пальцы. Чья она? Бастиан заметил, что блузка у и приспущена, значит, лекарь уже успел взглянуть на метку. «Девушка принадлежала мадам Ариас», сообщил патологоанатом, с явным удовольствием натягивая теплые лайковые перчатки. Наверное, возвращалась от клиента, когда на нее напали. Имя Бандерши было бастино знакомо. Не раз Иден зазывал его в бордель, который содержала эта женщина, и который пользовался немалой популярностью в определенных кругах. Пешком? Задумчиво пробормотал Мар, делая себе пометку в памяти заглянуть к мадам Ариас и выяснить имя предполагаемого клиента. «Это тихий район». Когда здесь в последний раз кто-нибудь на кого-нибудь нападал?» — резонно заметил врач. «На памяти дознавателя — никогда». Такое ощущение, что на ней вымещали злость. Тем временем продолжал делиться своими соображениями мистер Фицфауэл, Кряхтя поднялся с колен и запахнул длинное пальто. Шмыгнув носом, принялся шарить рукой в кармане, наверное, пытался отыскать платок. Кем бы ни был убийца, он явно пребывал в выступлении. Скорее всего, внушил ей не кричать, иначе бы сюда полквартала сбежалось. Подхватил Бастиан и, негромко усмехнувшись, сказал, «Не самое удачное место для расправы. Здесь постоянно снуют экипажи, да и прохожих немало даже в поздний час. Не похоже на заранее спланированное убийство. Скорее всего,. Убийца случайно столкнулся с девушкой и решил напасть. «Я тоже так думаю. Вот только...» Врач не договорил. Кончиком трости сдвинул в сторону руку девушки, под которой обнаружилась так хорошо знакомая Бастину бабочка. Стоило трости коснуться игрушки, как зачарованный механизм пришел в движение. Бабочка задергала крыльями, вернее, одним — Второе оказалось сломанным, а спустя пару мгновений, словно обессилев, затихло. «Думаете, это дело того ненормального? А как же мадам Луари? Выходит, не виновата?» «Не похоже на почерк маньяка», — покачал головой дознаватель. «Он никогда не причинял физическую боль своим жертвам. Не насиловал, не избивал». Наоборот, чувствовалось в проводимом им ритуале что-то торжественное, интимное, я бы даже сказал. Не в сексуальном плане. Возможно, таким образом он пытался показать, что испытывает к пришлым некое подобие платонической любви. Безумный в своем проявлении, но все же привязанности. Здесь же, как мне кажется, одна неприкрытая агрессия. Он, нахмурившись, переспросил врач. «Значит, действительно считаете хозяйка пансиона непричастна к убийствам пришлых?» «Не ко всем». Обронил дознаватель и сосредоточенно добавил. «Убийца явно ненавидел свою жертву. Как вы верно подметили, мистер фицфауэлл он словно пытался сорвать на девушке злость. Хотел отыграться на ней за что-то». «Что ж...» «В этом он неплохо преуспел», — мрачно усмехнулся пожилой мужчина. Подняв на мага глаза, предположил. «Может, имитатор? Помните убийство, произошедшее около года назад на севере Верилии? Вас еще тогда отрядили осмотреть место преступления и...» Патологоанатом запнулся, запоздало осознав, что именно в то время была убита леди Эмилия. Погрузившись в размышления, Бастиан не спешил с ответом. Снова склонился к пришлой, чтобы подобрать бабочку, очередное пополнение в его коллекции механических игрушек, своеобразных трофеев с тел жертв И только потом проговорил. Не думаю, что это один и тот же человек. Марс скорее склонялся к мысли, что неумелым подражателем была Мадам Луари выполняла очередной заказ и надеялась вину за свое преступление свалить на маньяка, скопировав его манеру убийства. Правда, и в том, и в этом случае жертвой стала проститутка. Бастиан зажмурился с силой потер виски. Пусть обе девушки являлись сексуальными рабынями, это убийство все же отличалось от произошедшего год назад в городе, где судьба свела его с Ивой, да и ото всех остальных, которые ему довелось расследовать. И в то же время было в нем что-то смутно знакомое. Дознаватель силился понять, что же именно, что его так насторожило. Овы! память не спешила давать подсказки, единственное, что удалось выудить из закутков сознания — Это воспоминание о жестоком избиении и Мирянке в каком-то приморском городке. Кажется, девушка тогда не выжила. Произошло это еще в те времена, когда он, Бастиан, был простым инспектором и даже не помышлял о том, что когда-нибудь будет вести охоту на больного ублюдка, уничтожающего пришлых. «Где он мог слышать об этом преступлении?» — прочитал в газетах. Или, может, кто из коллег рассказывал, как назывался городок. Кажется, в том случае была не шлюха, а чья-то рабыня. Чья? Хороший вопрос. Один из многих, на которые Маро предстояло ответить. Почему вдруг решил, что смерть этой проститутки как-то связана с тем преступлением? Снова интуиция? В последнее время она уже не раз его подводила. Взять хотя бы его подозрения о причастности к убийствам Грейва, да и на мадам Луаре тоже вышел случайно, только благодаря подслушанному Иве разговору. Вполне возможно, и этот след окажется ложным, очередным тупиком. В любом случае, все версии следовало проверить, прошерстить городской архив, расспросить коллег в полицейском управлении. Несмотря на жуткую картину смерти, которую ему довелось увидеть, Высший воспрянул духом. Еще вчера у него не было ни одной зацепки, а теперь вдруг появилось сразу несколько ниточек, за которые не терпелось потянуть. О, кто знает, вдруг одна из них окажется путеводной и приведет к долгожданному разоблачению демонова-убийцы. Просыпаться не хотелось. Совсем. Тогда придется возвращаться к ненавистной реальности. Где я, рабыня? А мой вероломный господин, посулив мне золотые горы, свободу, дом, да еще и мужа в придачу, хотя последний мне точно без надобности, вдруг решил не обременять себя выполнением обещаний. Кретин. И я от него недалеко ушла. Что это вчера такое было? И прежде ведь испытывала влияние коварного зелья, но с горем пополам справлялась со своими чувственными порывами. А вчера будто с цепи сорвалась. Да и Грейв тоже хорош. Знает же, насколько странный эффект оказывает на меня его пойло. Должен был сдержаться и доморощенную искусительницу приструнить. А вместо этого принялся меня целовать и раздевать. И теперь я чувствовала, как одной лишь мысли об этом предателе щеки заливает румянец, по телу пробегает дрожь, а в голове и сердце, словно в чугунном котелке, начинает вариться каша из сумбурных чувств. И что самое обидное, эмоции для моей же мы вчера так и не добыли. Сон не шел. Разум больше не желал погружаться в спасительное забытие. Пришлось подниматься. Первым делом распахнула шторы, позволяя солнечным лучам проникнуть в спальню. Полюбовавшись на морозные узоры, разукрасившие окна, услышала, как часы на каминной полке стали отбивать монотонные удары. «Надо же! Уже полдень! Долго же пыталась не просыпаться!» хотя вчера вечером, еще до того, как мы так душевно поужинали, планировала встать пораньше, дабы отразиться у его светлости на разведку в театр. Вот только теперь обращаться с просьбой к этому обманщику совсем не хотелось. Однако обнаруженная в будуаре записка, оставленная Грейвом на кофейном столике, немного облегчила мои страдания и притупила тревогу. Герцог извинялся за вчерашнее, цитируя его слова «досадное недоразумение», и заверял, что наше соглашение по-прежнему в силе, «мне нечем волноваться». «Хорошо бы», — просил не держать на него зла и не ненавидеть его еще больше. Его-то, может, и не стоило ненавидеть, а вот само себя... Сердце явно не в ладах с головой, «Думаю об одном, а целуюсь с другим. В общем, клинический случай». Завершалось коротенькое послание сообщением о том, что его светлость будет отсутствовать целый день и вернется в лучшем случае только к ужину. Мне настоятельно советовали не грустить, не скучать, а лучше пойти и развеяться, что я, собственно, и собиралась делать. К записке прилагалось 20 стернов, которые Эшерли предлагал потратить на все, чего моей душе будет угодно. Прибавить эти деньги к тем, что уже успела скопить, и получилась довольно внушительная сумма, которую я планировала сохранить. Мало ли, как дальше все служится. Не стала звать моей же собралась сама, хоть с корсетом пришлось повозиться облачившись в бирюзовую юбку и такого же цвета корсаж, возможно, слишком нарядные для будничной прогулки, но именно сегодня мне захотелось выпендриться. В дело в уши бриллиантовой сережки еще один подарок Грейва, с которым мне в самом ближайшем будущем предстояло расстаться. В идеале с ними обоими, с герцогом и его презентом. Захватив с собой пальто, перчатки, шляпку и теплую шаль, отправилась на кухню, где меня ждала еще одна записка, на сей раз от тетушки Эша. Та, кажется, фамильярно обращалась к нему, та девица. Не бойся, за меня ей уже второй день и кается. Миссис Кук сообщала, что отправилась за покупками и обещала скоро вернуться. Моя же же, скорее всего, находилась у себя. В периоды эмоциональной опустошенности девушка могла часами не покидать спальни, сидела неотрывно глядя в окно. Или уткнувшись взглядом, или уткнувшись взглядом в разворот книги, но при этом не переворачивая ее страницы. Почувствовав укол совести, я решила, что сегодня во что бы то ни стало заставлю себя развеселиться. Вот только на сей раз попробую поднять себе настроение не наркотиком, а чем-нибудь безобидным, например, сладостями, чашечкой горячего шоколада, благо кондитерские и кофейни в Марияре встречались на каждом шагу или какой-нибудь симпатичной безделушкой. Главное, чтобы общение с актрисой не испортило мои планы. На кухне задерживаться не стало — Отправив в рот два имперных печенья-звездочки, поспешила на улицу. Забравшись, наемный экипаж велела к обмену доставить меня к Мариярскому театру оперы и балета. Город в снежном убранстве был прекрасен. На небе ярко светило солнце. Пусть и не грело, зато заставляло искриться пышные сугробы, отражалось от окон домов, и я жмурилась от удовольствия. Расплатившись с извозчиком, по пути в театр заглянула в расположившийся рядом цветочный магазинчик с незамысловатой вывеской и изображавший целую охапку цветов, перетянутую голубой лентой. Выбрав огромный букет темно-красных роз, отправилась навстречу с лицедейкой. Надеюсь, получится застать Эстер. Не хотелось бы тратить время на ожидание, Я тогда от волнения с ума сойду. Сколько не убеждала себя, что следует оставаться спокойной, что прежняя Ива и теперешняя я, два совершенно разных человека, и актриса ни за что меня не узнает, самовнушение не помогло. Чувствовала, что не смогу выбросить ее из головы, если не увижу, если не посмотрю в глаза подставившей меня ревнивицы. И в то же время... Какая-то часть меня умоляла повернуть обратно. Во мне будто воскресла робкая, пугливая Ивушка, прихотью судьбы заброшенная в Эльмандин на долгие месяцы ставшая собственностью бродячих артистов и покорно исполнявшая любой каприз актрисы. Та девушка боялась всего и вся, страшилась лишний раз вымолвить слово. И сейчас я чувствовала, что она вернулась вместе с горькими воспоминаниями, которые принесла с собой Эстер. Сердце тревожно забилось, когда служащий театра, молодой человек в красные золотыми галунами ливрея, преградил мне дорогу, поинтересовавшись целью моего визита. Я от герцога Уайнрайта, его светлость просил передать мисс... Проклятие, я ведь даже не знаю ее фамилии. Мисс Эстер Букет и записку. Закончила просто, надеясь, что актриса не взяла сценический псевдоним и мне не придется изгаляться, дабы выяснить ее новое имя. На всякий случай уточнила. По настоянию его светлости я обязана вручить цветы ей лично. Следуйте за мной. Учтиво поклонился юноша и повел меня коридорами театра в его святая святых. За кулисы. Туда... Где находились гримерные артистов? Каждый шаг, что неумолимо приближал меня к актрисе, отдавался в груди тупой болью. Неосознанно я принялась кусать губы, бросала по сторонам рассеянные взгляды и чувствовала, как ладони в перчатках становятся влажными. «Ну же, Ива, перестань трястись! Такое ощущение, что идешь не букет дарить, а на гильотину!» «Трусиха!» а еще собралась кому-то за что-то мстить. «Тоже мне, графиня Монте-Кристо!» Мысленная отповедь помогла успокоиться. Услышав звонкий жизнерадостный голос, такой знакомый такой ненавистный, сообщивший, что я могу войти, невольно вздрогнула. Однако тут же взяла себя в руки. Придав лицу, восторженное выражение переступила порог к гримерной, чтобы встретиться с холодным взглядом голубых глаз красавица Эстер. Поначалу эксприма мистера Тауруша растерялась, видать, ожидала увидеть поклонника, а не какую-то разодетую в пух и прах девицу. Насупилась было. наметанным глазом оценив и мои украшения, и дорогой наряд. Однако, заметив в руках незнакомки роскошный букет роз, решила сменить гнев на милость. «Какие красивые цветы, мисс!» Сделала выразительную паузу, ожидая, что я назову свое имя, а вот ждать, пока вручу ей презент не стало. Бесцеремонно выхватив у меня букет, положила его на туалетный столик, после чего, всучив моему провожатому вазу с уже завядшими цветами, велела «Выброси этот веник и набери свежей воды». Мисс Фелтон, с улыбкой представилась я, пожелав себе удачи, принялась импровизировать. «Герцог Уайнрайт был восхищен вашей игрой и ослеплен вашей красотой. В его лице вы обрели самого преданного поклонника». «Ах, герцог Уайнрайт!» Эстер задумчиво прикусила губу, явно пытаясь сообразить, кто же такой этот герцог и что она может с него поиметь. Снова смерив меня оценивающим взглядом, поморщилась, точно от зубной боли, и завистливо протянула. «А вы, мисс Фелтон?» Его рабыня, заметив, как глаза актрисы полыхнули ревностью, вкратчиво произнесла. «Не стоит торопиться с выводами, я скорее помощница герцога и его источник подпитки, ничего больше». «Что ж...» Не спешила успокаиваться ревнивица, обиженно проронила. «Жаль, что его светлость не пришел выразить свои симпатии лично». «Герцог Уайнрайт занятой человек. Сами понимаете, у мастера переходов очень много работы». «Ах, так его светлость создает телепорты!» Восхищенно выдохнула актриса, в мыслях уже заранее примеряя на себя образ его фаворитки. «Да, Эшерли — один из лучших мастеров верилии», — вдохновенно вещала я, воспевая своего разлюбезного господина. Ее величество высоко ценит мэтра. «Эшерли!» Мечтательно прошептала Эстер. «Должно быть, его семья им гордится, его жена...» Она сделала ударение на последней фразе и выжидательно уставилась на меня. Его светлость не женат. Эстер просияла. «Так значит, его светлости понравилось мое выступление!» Журчала она ласково, явно пребывая в восторге от открывающихся перед ней перспектив. еще как! Его светлость был покорен вашим талантом!» Пестовала я самолюбие лицедейки. И, как вы, наверное, уже догадались, надеяться на скорую встречу. Сказать, что Эстер обрадовалась, это ничего не сказать. Чуть в ладоши от восторга не захлопала, шагнула было ко мне, наверное, желая в порыве благодарности обнять. Хорошо вовремя опомнилась, иначе бы я точно не выдержала. «Передайте его светлости, для меня большая честь с ним познакомиться!» Жеманно улыбнулась актриса. В ответ получила от меня кивок и на прощание еще кучу льстивых слов. «Что ж, было приятно с вами пообщаться, дорогая Эстер. В самом ближайшем будущем вам пришлют приглашение. Больше не буду вас отвлекать». «К тому же мне еще надо переговорить с мисс...» Замялась на миг, пытаясь вспомнить имя белокурой примы, что исполняла главную роль в "Девиле". «Мисс Форли?» Выражение восторга исчезло с лица актрисы, сменившись кислой миной и жгучей ненавистью, сверкнувшей в льдистых глазах. Поняв, что я на верном пути, продолжила вдохновенно врать. Скажу по секрету, его светлость всегда питал слабость к творческим личностям. В последнее время только и говорит, что о вас, да, мисс Форли. Бедняга не знает, на ком же остановить свой выбор. Вот и решил познакомиться с вами обеими. Надеюсь, мисс Форли тоже не откажет ему во встрече. Признаюсь, идея возникла спонтанно. Ничего подобного я не планировала. Просто хотела увидеться с Эстер, понять, что к ней испытываю. Ненависть? Нет, скорее презрение, а еще желание проучить мерзавку растоптать ее самые сокровенные мечты и надежды на будущее. Точно так же, как когда-то она, без малейшего сожаления, растоптала мою жизнь, подтолкнув меня к краю пропасти. Теперь мы поменялись местами, вот только Эстер пока еще об этом не подозревала» вы мысль, что из-за моих наполеоновских планов может пострадать ни в чем не повинная девушка, в тот миг не посетила мою светлую голову. Ослепленная желанием наказать преступницу, я не думала о возможных последствиях». Слушая мои откровения по поводу симпатии герцога, актриса то краснела, то бледнела от ревности и негодования. Похоже, она уже успела записать Эшерли в «Свои покровители», и даже в мыслях не допускала, что у нее может появиться соперница и преградить ей путь к сердцу герцога, а главное — к его несметным богатствам. Уверена в своих дерзких мечтах Эстер давно исполняла все роли примы и уж точно не собиралась уступать мисс Форли такого перспективного кавалера. Даже немного жаль Эшерли, — Он ведь ни сном, ни духом не ведает о том, в какую авантюру я его втянула. А когда узнает... Ох, чует мое сердце, жалеть придется меня. Боюсь, его светлость будет разочарован. Кое-как, совладав со своими эмоциями, в притворном сожалении вздохнула Эстер. У мисс Форли уже есть поклонник. Это не проблема, отмахнулась я. Мало какая женщина способна устоять перед обаянием мэтра. Мне даже интересно, кому он отдаст предпочтение. Так, Ива, пора заканчивать этот фарс. А то с такими темпами скоро ты и женишь бедного Эша. Да и Эстер следовало пожалеть еще немного и лопнет раньше времени от злости. Что ж, пойду знакомиться с мисс Форли. Всего хорошего. Не оборачиваясь, поспешила прочь, слыша, как сердце в груди выбивает дробь, звуча в унисон со стуком моих каблуков. «Все, Эшарли теперь меня точно убьет, закопает где-нибудь в саду под самым большим сугробом. Наверное, стоит обрадовать его уже после того, как послужу донором для Маэжи. Иначе бедняжка и сегодня не дождется своих положительных эмоций, которые сейчас переполняли меня. И все благодаря встрече с Эстер, так неожиданно поднявшей мне... «Настроение».